«Все, слава богу, живы-здоровы», отвечает Ермила Матвеевич. «А новостей никаких не предвидится. С ярманки кое-кто воротились. Мать Таифа Манефиных, мать Таисея Бояркиных. Больше того нет никаких новостей». «Слава богу», молвил Пётр Степанович и вздохнул глубоко и легко. Подивился на гостя Сурмин, но не молвил ни слова. Один остался в светелке Пётр Степанович, прилёг на кровать,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 Погас свет во флёнушкиных горницах. Только лампада перед иконами теплится. В ударили. Редкие, резкие его звуки вширь и вдаль разносятся в рассветной тиши. По другим обителям пока еще тихо и сонно. «Праздник должно быть какой-нибудь у Манефиных», думает Петр Степанович. «С позаранку поднялись к заутренней. Она не пойдет. Невелика она, богомольница. Не пойти ли теперь к ней?» Пусть там поют и да дочитают. Мы свою песню споем. Схватил картуз, побежал, но тотчас одумался. Увидят, как раз на кого-нибудь и навернешься. Еще ночь не минула, а глазка пойдет. Лучше остаться. Поют у и за утренню. По другим обителям тоже стали раздаваться удары в било. Резче и резче носятся они в сыром, влажном воздухе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 С высокого крутого крыльца часовенной паперти старицы с белицами попарно идут. Различает их, узнает иных Петр Степаныч. Вот мать Таифа, приехала, значит, от Макария. Вот уставщица Аркадия, мать Лариса, мать Никонора. Самой манефы не видно. Перед старицами певчие белицы. Впереди них, склонив голову, медленным шагом выступает Марья Головщица. За пение их раздается. «Послушай, Христа, что выпьет, о, дево!» «Что поют? Зачем поют?» Думает, слушая необычное пение Петр Степанович. Пристально смотрит он на шествие келейниц, внимая никогда до то ли неслыханной песни. «Иди, отвержися земных, да не привлечет тебя страсть!» К манефины кельи идут. «Что же это такое? Что они делают?»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 спрашивал он, входя в светелку. Не ответил ни слова ему Самоквасов, сам с вопросом к нему. Что это такое у Манефиных? После заутренней всей обителью к Игуменье в келью пошли, с пением. Что за праздник такой? Пострик, — молвил Ермила Матвеевич. Пострик сегодня у них. Не знавали ли вы, сударь, мать Софию, что прежде в ключах у Манефы ходила? Тогда великим постом, как болела матушка, в чем-то она провинилась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 Во всем иночестве и в Епитрахиле. Сзади его величавым шагом выступает Манефа. Она тоже в соборной мантии. и Игуменский посох в руке. Поднята голова. На небо смотрит она. За ней две старицы под руки ведут с ног до головы укрытую Софию. Идет она с поникшей головой, чуть не на каждом шагу оступаясь. По сторонам много чужих женщин. Мужчин ни одного, кроме папа.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 Тихо, ничего не слышно. Но скоро раздалось в часовиной паперти пение. «Последуем, сестры, благому владыце, Увидим мирские похоти, Бежим льстеца и миродержателя, Будем чисти и совершенны». «Это они теперь раздевают Софию», — сказал Сурмин. И, сотворив крестное знамение, промолвил. Подай, Господи, рабе твоей страстей и умерения, подай ей святый и достойный приятие ангельский чин. Опять послышалось пение. Умы минозе, честная мати, обуй мя сапогом целомудрия, да не пришет враг, обрящет пяты моя ноги, и запнет стопы моя. Это значит Манефа теперь умывает ей ноги. А вот теперь, объяснял Сурмин, коллиги на ноги ей надевает.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 «А как хороша была она тогда!» — продолжал мечтать Петр Степанович. Горячие лабзанья, пыл страстной любви, а потом такая тихая, безответная, безмолвная, красота какая в разгоревшихся ланитах. «Где есть мирская красота? Где есть временных мечтания? Нежели видим землю и пепел, что тружаемся в суе?»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 «И маши ли хранитеся в девстве и целомудрии? Сохранишь ли даже до смерти послушание?» — говорит Сурмин. Не слушает слов его Петр Степаныч. Не сводит он глаз со окон. Распахнулась там занавеска. «Проснулась, встает моя дорогая», — думает Петр Степаныч. «Спроважу Ермила, к ней пойду. Пущай их там постригают. А мы насладимся любовью и все в мире забудем. Пускай их в часовне поют, мы с нею в блаженстве утонем. Какая ножка у нее, какая! Долго еще пройдет это пострижение?» Спросил Петр Степанович Сурмина. «Не очень скоро еще до конца», — ответил Ермила Матвеевич. «А после пострига в келарню новую мать поведут». Хотел было идти Петр Степанович, но, вглядевшись, увидал, что у окна стоит не Флёнушка, «Кто такова?»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 Но креповая наметка плотно закрывает лицо. Мать веринее с приспешницами на киларном крыльце встречает новую сестру, а белицы поют громогласно: Господи, господи, призри с небес и виши посети винограда своего. Начастые удары била стекаются в киларню работные матери и белицы, те, что будучи на послушаниях, не удосужились быть на постриге. Вот и та приземистая белица, что сейчас была во Флёнушкиных горницах. А самой Флёнушки все нет, как нет. Дома, значит, осталось. Теперь самое лучшее время идти к ней, думает Пётр Степаныч. Пошёл. Но только что вступил в обительскую ограду. Глядит. Расходятся все из киларнии. Вот и Манефа. Рядом с ней идёт Марья Головщица. Ещё две белицы. Казначей Таифа. Сзади всех. «Новая мать!» «Они теперь у и все будут сидеть, а я к ней, к моей невесте», подумал Петр Степанович И бойко пошел к заднему крыльцу игуменьяной стаи, что ставлено возле флёнушкиных горниц. Быстрым движением двери Настеж он распахнул. Перед ним Таифа. «Нельзя, благодетель, нельзя!» шепчет она, тревожно махая руками и не пуская в келью Самоквасова. «Да вам кого?» матушку Манефу?» «К Флёне Васильевне», — молвил он. «Нет здесь никакой Флёны Васильевны», — ответила Таифа. «Как?» — спросил как снег, побелевший Петр Степаныч. «Здесь мать Филагрия прибывает», — сказала Таифа. «Филагрия, Филагрия», — шепчет Петр Степаныч. Замутилась в очах его, и тяжело опустился он на стоявшую вдоль стены лавку. Вдруг распахнулась дверь из боковуши. Недвижно стоит величавая, строгая мать Филагрия в черном венце и в мантии. Креповая наметка назад закинута. Ринулся к ней Петр Степаныч, фленушка! вскрикнул он отчаянным голосом. Как стрела выпрямилась станом мать Филагрия! Сдвинулись соболиные брови и скрометным огнем сверкнули гневные очи. Как и есть мать Манефа!